НЕСТР КУКОЛЬНИК ЖАВОРОНОК Между небом и землёй песня раздаётся, Неисходную струёй громче-громче льётся. Не видать певца полей, где поёт так громко Над подружкою своей жаворонок звонкой. Ветер песенку несёт, а кому не знает — Та, к кому она поймёт, от кого узнает. Лейся ж, песенка моя, песнь надежды сладкой, Кто-то вспомнит про меня и вздохнет украдкой.